Глава 13. Сабур Сабуров — бывший однокурсник Гордея и его главный конкурент в городе в ресторанном бизнесе. Они дружили с первого курса. Несколько лет были достаточно близки, а потом между ними будто черная кошка пробежала. Мы тогда с Гордеем уже начали встречаться, но он причин мне не объяснил, а я не настаивала. Видела, что тема слишком острая, и потом мы к ней не возвращались. Когда Гордей после смерти своего отца возглавил бизнес, Сабуров тоже достаточно резко вышел на рынок. Выстрелил, можно сказать. Обошел гардею в бизнес-конкурсе, перекупил шеф-повар одного из самых прибыльных филиалов, а потом нанял людей для митинга против строительства отдельного здания для ресторана на набережной. Это не считая таких моментов, как попытки перебить предложение, по организации торжеств типа свадьбы сына мэра или презентации продукта у крупной сетевой компании. В общем, Соборов играл нечестно, и Гордея это ужасно злило. А я продолжала теряться в догадках, что же такого произошло между друзьями, что они превратились во врагов. Пару раз пыталась спросить, но получила невразумительный ответ по типу «интересы разошлись». Сабур Муслимович, добрый день!» Антон Маркович привстает и протягивает руку с приветствием. «Рад видеть. Разрешите представить. Ирина Геннадьевна — наш специалист по рекламе. Я вам говорил о ней». «Добрый день!» Сабуров отвечает на приветствие, а сам впивается в меня своими угольными глазами. «Конечно, он меня узнал, тут и сомнений быть не может. К тому же, кажется, совсем не удивился». Несмотря на горячую кровь и вспыльчивость в юности, Саборов очень хорошо умеет владеть собой. а Да и раньше умел, как бы внутри его не рвало на части от ярости и гнева. «Добрый», — кивая в ответ, понимая, что нахожусь в сильном напряжении. От одного только взгляда Саборова меня всегда холодными мурашками прибирало. Хотелось спрятаться за спину Гордея. Собор Муслимович продолжает заливаться соловьем Антон Маркович, облизывая перспективного клиента. Ирина работает у нас недавно, но я могу вас заверить, она действительно высококлассный специалист. Рейтинги ее клиентов постоянно растут благодаря грамотно организованным рекламным кампаниям. Причем Ирина хорошо разбирается в разных направлениях. А это как раз то, что нужно для комплексного подхода для грамотного пиара вашей сети. Наверное, я как специалист должна быть рада такой характеристике от руководителя агентства. Но вместо этого я испытываю странные смешанные чувства. Смущение, растерянность, желание поскорее уйти отсюда. У Сабурова какая-то слишком тяжелая и темная энергетика. Он давит одним своим присутствием хотя ведет себя абсолютно по-деловому. Пока, по крайней мере. Да, Антон Маркович, голос у него тоже такой густой, низкий, негромкий. Таким людям обычно не приходится говорить громко, чтобы их слушали. Я очень рассчитываю на ваше агентство и ваших специалистов. На последнем слове он снова проходится внимательным взглядом по моему лицу И мне стоит определенных усилий удержать нейтральное выражение и выдержать этот его взгляд. В принципе, дальше я могу вас больше не задерживать, продолжает Сабуров, обращаясь снова к Антону Марковичу. Все детали обсудим с Ириной Геннадьевной, и она приступит к работе. О, нет, нет, я уж точно не хочу оставаться с ним наедине. Да и главное, не особенно рад такому предложению но спорить не решается. Слишком уж ценный клиент для нашего агентства этот Сабуров с его сетью ресторанов и деньгами. — Конечно, — кивает, улыбнувшись, — хорошо. Собственно, вы правы, и мне уже пора бежать. Ирина Геннадьевна все вам расскажет и покажет. Но если что, звоните, Сабур Муслимович, обязательно. Ответ главному звучит скорее как «забыл тебе спросить, иди уже». А вот Антон Маркович, набросив свою пальто, спешно покидает кофейню, как буквально двадцать минут назад Александра, а я остаюсь один на один с Сабуровым. И я не собираюсь размазываться перед ним, еще не хватало, поэтому собираю себя в кулак и с деловым видом достаю из сумочки рабочий блокнот. Раскрываю его, нажимаю на колпачок автоматической ручки и поднимаю глаза на клиента, твердо выдерживая его цепкий взгляд. Сабур Муслимович, я готова вас слушать. Говорю максимально ровно. Напоминаю себе, что рядом больше нет гордея, чтобы я могла спрятаться за его спину от неприятного мне человека. Сейчас я специалист, профессионал, и вести себя должна соответствующе, а личное отношение — это лишь мое личное отношение». «Да ладно тебе, Ирина!» — улыбается он, обнажив идеально белые зубы. Только вот в глазах игра этой улыбки не отражается, откидывается спиной на стул и чуть прищуривается. — Мы ведь давно знакомы. К чему эти формальности? — А Можно просто Сабур, без Муслимовича, или просто Саб. — Да и ты для меня просто, Ира, ведь не против? — Вообще-то еще как против, очень даже против. Я не хочу, чтобы у меня с ним, в принципе, был хоть какой-то оттенок отношений, кроме сугубо профессиональных. Да и в этом ключе я тоже сильно-сильно не уверена. Как вам будет удобно? Киваю, закусив у дела клиента ориентированности, но при этом обещаю себе, что верну тон в нужное русло обязательно. Саборов отвлекается, чтобы заказать два кофе, а потом снова поворачивается ко мне. Я слышал, выше с Шаповаловым развелись. Да, это так. Кивая, совершенно не обрадовавшись, что он начинает разговор с этого вопроса. К чему вопрос? К тому, что ты профессионально подойдешь к делу без конфликта интересов. Я планирую объемную рекламную кампанию и щедрое финансирование. Думаю, тебе это тоже может быть интересно, не так ли, Ирина? Я слышал, ты действительно отличный спец. Пора выйти из тени мужа. Хорошо, проведешь пиар-кампанию... «Тебе и нахер не нужен будет этот блеющий баран Зарецкий? Я порекомендую в своих кругах, и ты сможешь открыть свою успешную рекламную фирму». «Я сглатываю». Звучит это все заманчиво, и мне, конечно же, хотелось бы развиваться, и уж тем более работать на себя, иметь репутацию в сфере, встать на ноги как профессионалу. И да, мы с Гардией больше не муж и жена». Но тогда почему я чувствую, что предаю его?